Глава 2 Дорога была просто отвратительнейшая. Грязь, слякоть и огромные лужи приходилось обходить едва ли не по самому краю дороги. Котя мирно сидел в моей корзине и с интересом наблюдал за прохожими. Я же, проклиная дождливую осень и скрежеща зубами, пробиралась от дома к дому, пытаясь не заляпать подол платья, выглядывающего из-под тонкого плаща. Хорошо, что хоть солнышко светило, и лишь иногда его закрывали серо-синие тучи, грозя вылить на наши головы очередную порцию холодного дождя. На самом деле я очень любила дождь, но не такой, а теплый или даже прохладный. Главное, чтобы он был летним или в начале осени, когда на улице гораздо теплее и точно не образуется вот такого месива на дорогах. «Сюзанночка!» — услышала справа знакомый женский голос. «Доброго утречка тебе, милая!» Я остановилась и повернулась к говорившей. Полноватая женщина торопилась ко мне, прикрываясь от редкого осеннего ветра бежевым шерстяным платком. «Добрейшего госпожа Индерси!» — поздоровалась в ответ с доброй женщиной. эта жена сослуживца моего отца. Ее муж, господин Индерси, погиб после моего папы через две недели. Первое время она нам с братом очень помогла. Даже после потери любимого продолжала оказывать поддержку» заботилась о нас, приносила вкусную выпечку, помогала с хозяйством, точнее, с немногочисленной обслугой и ведением расчетов. Тогда нам с Айроном было совершенно не до этого всего. А вот госпожа Индерси смогла пережить и своё горе, и нам с братом помочь. Именно благодаря ей и еще нескольким друзьям родителей мы с братом не натворили дел и продержались на плаву. Родственников-то у нас толком и не было. Несколько очень дальних, что жили на другом краю нашей империи, до брат моего отца, с которым они уже много лет не общались. Бабушек и дедушек мы потеряли, еще, будучи совсем маленькими. «Деточка, ты что же без теплого платка?» — запричитала она, подходя ближе. «Так и простудиться недолго». Я его в сумку бросила, показала на левую руку, в которой Тай находилась. Жарко стало, пока пробиралась по этой грязище. «Нельзя так, все равно нужно в платке», — расстроилась женщина. «Осень обманчивая пора. Раз и подцепишь заразу». «Угу». Угрюма согласилась с госпожой Индерси, а затем резко перевела тему. «А вы ко мне путь держите?» «Да, Сюзаночка, к тебе. У моего внучонка вчера температура поднялась. Лекарь приезжал, осмотрел его, напоил и сказал, что через недельку выздоровит если правильно лечить будем, и по его рецептам. Да только все знают, что твои зелья гораздо лучше помогают, чем полученные от лекарей наших». Улыбнулась женщина. «Мы его быстренько на ноги поставим», — подбодрила госпожу Индерси. «У меня все в лавке, пойдемте. Дальше по дороге я расспросила про остальные симптомы и к концу пути уже знала, что следует дать мальчонке. «Спасибо тебе, Сюзаночка, принимая флакон с зельем от простуды и бумажный пакетик с травами для заваривания, тепло поблагодарила она. «Какая же ты у нас умничка и такая талантливая ведьмочка!» «Да ладно вам, госпожа Индерси!» — засмущали, — отмахнулась с улыбкой я. «Главное, чтобы внучку вашему побыстрее все помогло». «Поможет, как и в прошлый раз. Кашель же тогда через два дня полностью прошел, а ведь он чуть ли не задыхался в приступах. Слабенький наш младшенький». Всплеснула руками женщина, едва не уронив все то, что держала. Затем она расплатилась со мной монетками, положив их на прилавок. Как бы я ни отказывалась, считая это неправильным, брать плату от той, которая нам так помогала в сложный момент. Но госпожа Индерси была неумолима и всегда вручала мне деньги. Кроме того, она еще и клиентов мне часто подбрасывала, которые затем становились моими постоянными покупателями. Когда-нибудь я найду способ полностью отблагодарить эту добрую и милую женщину. Едва не забыла, сюзаночка это тебе, гостинчик. Госпожа Индерси вытащила из сумки бумажный пакет, что источал невероятно вкусный аромат. Я сразу поняла, что она принесла мне пирожные, которые готовит сама. Любила она готовить такие вкусняшки своими руками, а затем баловать детишек, внучат и меня. «Спасибо большое!» — обрадовалась я, словно дитя. «Обожаю ваши пирожные!» «Да, они у нее намного вкуснее, чем те, что готовил её повар!» «Кушай, деточка, кушай!» Довольно улыбнулась она, убирая покупки все в ту же сумку. Затем женщина внимательно посмотрела на меня и осторожно спросила. «Сюзанночка, а как идут дела с митьоном? «О, Луна, этот митьон. Вот женихов мне сейчас не хватало, совершенно не до них!» Я пережила страшные потери и только пытаюсь смириться с этим, наладить свою жизнь. Вот этот митьон совершенно в нее не вписывается, как и те, что были до него. Я понимаю, что мой возраст подталкивает к замужеству, к созданию семьи, но не сейчас. Я не хочу и не могу. Мне нужно дособирать себя по кусочкам, на которые я развалилась после потери близких, особенно после брата. Его исчезновение стало последней каплей. Меня подкосило так сильно, что едва смогла оправиться, да и то не до конца. А меня все продолжают пытаться выдать замуж и ищут выгодные партии. Периодически появляются женихи, которые, кроме раздражения, ничего более у меня не вызывают. А этот Митьон ничем, кроме самолюбства, назойливости, плоскости и, конечно же, денег своей семьи, не мог похвастаться. Такой противный тип, который морочит головы своим галантным поведением и манерами. Однако если не складывается, как того желает он, и ему дают отпор, Митьон начинает показывать свое настоящее лицо. Мне он ничего особо не сказал и не сделал, поскольку греет надежды, что я дам согласие стать его невестой. Да и побаивается как-то совсем себя некрасиво со мной вести. Я ведь ведьма, и могу проклясть так, что никто не докажет, что это сделано мной. Еще и не факт, что смогут полностью снять проклятие. Поэтому пытается завоевать сердце дамы бесконечными ухаживаниями и игнорированием моих отказов. Дело всё осложнялось тем, что я не могла пожаловаться на свою внешность. Я очень похожа на маму, а она была неимоверной красавицей, от которой сложно отвести взгляд. Женственная, нежная, хрупкая, с огромной копной светлых волос, спускавшихся ниже тонкой талии. Когда она собирала золотистые волосы в высокую прическу, то всегда оставались свободно висящими несколько прядей, что обрамляли красивое лицо кудрявыми локонами и подчеркивали лебединную шею, делая образ еще более хрупким и утонченным». Большие глаза небесно-голубого цвета светились добром и счастьем, превращая образ мамы в прекрасную волшебницу, которая завоевывала сердца абсолютно всех с одного только взгляда. У меня, конечно, такого взгляда не было. Для этого там было слишком много подозрительности, раздражения и вспыльчивости. Мне до спокойствия и уравновешенности мамы еще очень-очень далеко. И волосы у меня не золотые кудряшки, а шоколадные волны». К сожалению, это не единственная причина появления бесящих женешков. Я происхожу из старинного рода, с прекрасной репутацией и даже без наследства от родителей являюсь выгодной партией для многих семей. Самое противное в том, что в нашем мире далеко не редкость и даже преимущественное большинство – браки по договоренности, которые многими воспринимаются легко и естественно. Но не мной. Я с самого детства хотела так же, как у моих родителей, настоящей любви. Вот только сейчас, вообще не до этого. «Сюзанночка!» — позвала меня госпожа Индерси. Видимо, я уплыла в свои мысли и совершенно забыла о ее существовании. «Нет!» — как-то резко бросила я, отчего стало неловко перед этой милой женщиной. «Я сейчас не рассматриваю никакие варианты. Меня интересует лавка. Еще очень много дел, которые я должна успеть. Позже. все остальное позже». «Я понимаю, дитя, что тебе тяжело...» «И ты еще так и не оправилась после случившегося, но нужно жить дальше. Ты такая молодая, у тебя вся жизнь еще впереди. Нельзя растрачивать годы на...» Она тяжело вздохнула, явно вспоминая своего любимого мужа. «Терзание. Родители бы этого не одобрили. Не такой жизни они тебе желали. Счастье, милое дитя, счастье они тебе желали всем сердцем. Подумай все же над предложениями женихов» убери эту стену, и тогда, возможно, рассмотришь в ком-нибудь своего человека. Я тяжело вздохнула. Вот понимаю головой, что она права, но внутри буря поднимается при одной только мысли о замужестве. «Я постараюсь», — немного слукавила, чтобы не расстраивать мою собеседницу. «Вот и хорошо», — тепло улыбнулась она и засобиралась на выход. Прибегай к нам в гости, Сюзаночка, мы всегда тебе рады, и наши двери открыты для тебя. Внучата мои соскучились уже. Обязательно забегу на днях, подарила в ответ такую же теплую улыбку.